самый худший охранник не так уж плох. Керт Бэнкс говорит мне, что из всех охранников он меньше всего уважает Бардена, потому что он мелкий подхалим, поддакивает Хеллману, прячется в тени босса. Я отношусь к нему так же, хотя с точки зрения заключенных многие охранники гораздо сильнее угрожают их здравомыслию и выживанию. Один из моих сотрудников слышал, что Как Барден хвастался, будто наконец вечером соблазнил жену своего друга. С двумя друзьями он каждую неделю играет в бридж. Этой женщине 28 лет, и у неё двое детей. Она всегда ему нравилась, но до сих пор он не мог набраться храбрости и приударить за ней. Возможно, новое чувство власти придало ему уверенности, и он обманул старого друга, наставив ему раге. Если он сказал правду, это ещё одна причина не испытывать к нему симпатии. Но затем в его досье мы нашли информацию о том, что его мать бежала из нацистской Германии. Это добавляет хоть что-то положительное к нашей оценке этого простого парня. Отчёт Смины Бардена содержит удивительно точное описание поведения сотрудников исправительных заведений. У нас кризис власти. Это бунтарское поведение, голодовка заключённого номер 416, способно подаровать абсолютную власть, которую мы установили. Я узнал, какие странности и страхи есть у других номеров. Интересно, что он называет заключённых номерами. Явная деиндивидуализация. Находясь в тюремном корпусе, я пытаюсь использовать полученную информацию таким образом, чтобы заставить их подчиняться. Он отмечает также, что охранникам не хватало поддержки от наших сотрудников. На самом деле, проблемы начались за ужином. Мы ждём, что руководство тюрьмы объяснит, что нам делать с этим бунтом. Ведь нас беспокоит, что он не ест, но руководство не подаёт признаков жизни, и это странно. Мы искренне признаём себя виновными в том, что не обеспечили надзора и обучения. Моё негативное отношение к охраннику Бардано смягчается, когда я узнаю, что он делает дальше. Я не мог вынести мысли, что номер 416 до сих пор сидит в карцере, говорит он. Мне кажется, это опасно, так как по правилам заключённый не может проводить в карцере больше часа. Я спорю с Дэйвом и потом молча отвожу нового заключённого номер 416 назад в его камеру. Правда, он добавляет, но издевательским тоном приказывая ему взять сосиски в кровать. Подтверждением тому, что Бардон не так уж плох, служит комментарий Джерри 5486. Единственного заключённого, который был готов отказаться от одеяла ради Клэй 416. Меня разозлили крики и разглагольство Нед Джона Уэйна. В мою камеру вошёл Бардон который знал, что я сочувствую Клею, и сказал, что номер 416 не будет сидеть там всю ночь. Мы выведем его, как только все уснут, прошептал он, а потом опять надел маску крутого парня. Как будто в этом центре циклона ему нужно было хотя бы иногда быть честным. Джерри 5486 не только был на стороне номера 416. Он понял, что встреча с Клеем оказалось самой важной частью преобречённого жизненного опыта. Я увидел парня, который знал, чего хотел, и ради этого был готов выдержать любые страдания. Он был единственным, кто не сдался, не подлизывался, не сломался. В отчёте ночной смены Барден отмечает: "Между оставшимися заключёнными уже нет никакой солидарности. Только номер 5486 всё время требует одинаковых привилегий для всех. Я согласен. Это одна из причин, по которым я уважаю Джерри 5486 больше всех остальных заключённых. Этот интенсивный длительный эксперимент расширяет мои представления о том, как сложна человеческая природа. Ведь именно в тот момент, когда ты думаешь, что понял кого-то, оказывается, что ты лишь поверхностно знаком с его внутренним миром, причём это знакомство опирается на незначительное количество личных или опосредованных контактов. Я начинаю уважать Клея 416 за силу воли перед лицом сильнейшего давления, но обнаруживаю, что он не будда. Вот что он говорит в своём заключительном интервью о тех страданиях, которые его голодовка доставила другим заключённым. А если я пытаюсь выйти на свободу, и охранники создают ситуацию, при которой другим делается хуже, потому что я пытаюсь выйти на свободу. Меня это не волнует. Его друг Джерри 5486 прекрасно описывает сложную игру ума, в которую он играл в этой тюрьме и проиграл. Всё чаще и чаще во время эксперимента я начинал оправдывать свои действия. Я говорил: Это всего лишь игра. Я это знаю и могу выдержать всё это без особых проблем. И меня всё это не волнует, так что я выдержу до конца. Меня это устраивало. Мне всё нравилось. Я считал, сколько денег заработаю и планировал побег. Мне казалось, что я мыслю достаточно ясно. И охранники не могли вывести меня из себя, потому что я был отрешён от всего этого и просто наблюдал. Но теперь я понимаю, что хотя считал, что сохраняю здравый смысл, моё поведение в тюрьме выходило из-под моего контроля чаще, чем я думал. Да я старался быть открытым, дружелюбным и отзывчивым с другими заключёнными, но при этом оставался закрытым и думал только о себе. Я вёл себя скорее рационально и не испытывал сочувствия к другим. Такая отчуждённость помогала мне справляться с ситуацией. Но теперь я понимаю, что мои действия часто причиняли другим боль. Вместо того, чтобы искренне отзываться на их потребности, я предпочитал думать, что они так же отчуждены и бесчувственны, как я сам. Так я рационализировал своё собственное эгоистичное поведение. Лучший пример этого эпизод, когда Клей номер 416 сидел в кладовке со своими сосисками. Мы с Клеем были друзьями. Он знал, что во время его голодовки я был на его стороне. Я поддержал его за ужином, когда другие заключённые пытались заставить его есть. Но когда его увели в одиночку и нам приказали стучать в дверь и кричать, я сделал это, как и все остальные. Я легко оправдал свои действия. Это всего лишь игра. Клей знает, что я на его стороне. Мои действия ничего не изменят. Я просто развлекаю охранников. Позже я понял, как тяжело Клей воспринял эти крики и стук в дверь. Я издевался над парнем, который мне больше всех нравился. Я оправдывал это, говоря себе: "Я это делаю, но мои действия не затрагивают мой разум". Хотя на самом деле Важен был разум другого человека. О чём он думал? Как повлияли на него мои действия? Я не осознавал последствий своих действий. Я бессознательно возложил ответственность за них на охранников. Я отделил свой разум от своих действий. Возможно, я мог бы сделать почти всё, кроме причинения физического вреда другому заключённому, если бы мог переложить ответственность за это на охранников. Сейчас я думаю, что, наверное, невозможно отделить разум от действий, как я пытался делать этого во время эксперимента. Я гордился тем, что мой разум остаётся недосягаемым. Я не испытывал эмоций. Я не позволял им управлять моим умом. Но оглядываясь на свои поступки, я вижу, что охранники всё-таки добились мощного, но незаметного контроля над моим разумом.